Глава 56. Каково было мое облегчение, когда я выбежала из дома и увидела Дениса? Он сидел на скамейке около моего подъезда. «Денис!» — подбежала я к мальчику. «Как же ты меня напугал!» Я сразу кинулась обнимать Дениса, но он оттолкнул меня и недружелюбно посмотрел мне в глаза. «Это правда, что вы меня не любите?» — вдруг спросил он. Я слегка растерялась от такого неожиданного вопроса. Откуда у него такие мысли? «Что ты такое говоришь?» Спросила я и села рядом с ним на скамейку. «Лариса сказала, что вы не любите меня и дружите со мной только ради папиных денег». «Да как она смеет настраивать ребенка против меня?» Моей злости просто не было предела. «Я готова была прямо сейчас поехать в дом Чернова и устроить ей взбучку. Вот же стерва! Разве можно говорить ребенку такие вещи о человеке, который ему дорог? Она уже совсем перешла черту. Я не могу это просто так оставить. Я понимаю, что Денис — ее сын, и я не имею на него никаких прав. Но он мой друг, и мне не все равно на его чувства. Что за глупости?» «Ты ведь прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь», — обняла я мальчика. «Неужели ты думаешь, что твой папа платит мне за то, что я провожу время с тобой? Нет, конечно. Я делаю это потому, что сама этого хочу и потому, что ты мой близкий друг». «Правда?» — Денис поднял на меня грустные глаза. «Ну, конечно, правда», — ответила я и взяла его за руку. «У тебя руки ледяные, ты же весь промерз». «Пошли-ка скорее в дом». Мы с Денисом зашли ко мне, и я поставила греться воду для чая. Мне нужно было отогреть мальчика, пока он не заболел. «Твой папа весь испереживался. Тебя везде ищут», — сказала я. «Нужно ему позвонить». Мне не хотелось слышать голос Димы, но когда дело касается детей, это все не важно. Он его отец, и я представляю, как сильно он испугался, когда сын пропал. Я достала телефон из сумки и набрала номер Чернова. Тот сразу же ответил на звонок, будто бы держал телефон в руках и ждал звонка. «Алло!» — произнес он. Даже через телефон я слышала в его голосе сильное волнение за сына. «Дим, Денис у меня. С ним все хорошо», — сказала я ему. «Слава Богу!» — ответил он. «Я сейчас приеду». Чернов сбросил вызов, и я положила телефон на стол. «Я не хочу домой», — сказал Денис. «Не хочу видеть ее». «Я понимаю тебя», — ответила я, наливая горячий чай. «Но не могу ничем помочь, к сожалению. Она твоя мама, а родители не выбирают». Я открыла холодильник и достала оттуда пломбирный торт и пару шоколадок. Меня последнее время сильно тянуло на сладкое, поэтому этого добра у меня в доме было много. «Очень вкусно!» — сказал Денис, съев кусочек торта. «Кушай, кушай, у меня еще полно сладостей!» — посмеялась я. «Как бы мне хотелось остаться здесь!» — заговорил Денис, когда доел торт. «У вас так уютно, тепло!» Меня очень удивило то, что мальчик готов был променять свой шикарный коттедж, в котором есть все новомодные устройства, такие как игровые приставки последних версий, дорогой компьютер и прочие штуки, которые любят подростки. На мою маленькую халупу со старым ремонтом, в которой ничего современнее телевизора нет. Насколько же нужно было обидеть ребенка, что он готов сбежать куда угодно, лишь бы подальше от родной матери? «А отец куда смотрит? Неужели не понимает, что сын страдает? Неужели какая-то Лариса стоит эмоционального состояния его ребенка? Хотя Чернов дальше своей работы ничего не видит. И совсем неудивительно, что он мог даже и не заметить, какие на самом деле между Денисом и Ларисой отношения. А Денис не привык жаловаться отцу. Скорее всего, он просто молча держал все в себе, как и раньше». «Мне не хотелось влезать в чужую семью. Да и какое я имею право на это? Но кто поможет Денису, если не я? Мне нужно было поговорить с Черновым, пока все не стало еще хуже. Сегодня Денис сбежал из дома. Благо, что было куда бежать. Он пришел ко мне. А дальше что? Неужели всем совершенно наплевать на жизнь мальчика?»